Колика лет в опале томиться в Вологде, а мы тут, а свет мой, радошно проживаем. Не грехли. А говорили слышь, дядю, а ты и веру дал. Была ль нужда ему изводить тебя, государь? То бы подумал, не взыщи, что так докучаю. Под сердце больно подступило, а и то мыслю. Потиху сказать, не дойдет до сердца твоего государского за всей заботой, за всеми трудами царскими. Уж прямиком и скажу. «Слышу, слышу, сестрица Аринушка». Ещё чего скажешь, вали заодно. Что и сказать? Вон, слышь, пыткой пытали честную вдовицу, боярыню Федосью, мощно ли то, и сестру ейную Авдотью, и на дыбе трясли, и огнём полили, господи. В искреннем ужасе, ясно представляя себе муки обеих женщин, Ирина закрыла побледневшее лицо обеими руками. А за что пытали-то, знаешь ли, сестрица? Не тебе, бабе Чита. Сам патриарх Владыка ко мне доведался а той же строптивицы печаловался. «Вот не похуже тебя!» «Да поласкови, слышь, толковал! Хошь и повыше будет, пастырь божий!» «Баял мне, слышь, така!» «Чтобы, мол, княгиню домой вернуть, князю отдать, заодно и ту морозову вдовицу, сызного ей домишко отдать, да людишек, крестьянишек малость на потребу. Дело-то, говорит, владыка ладнее будет, женское их дело, много ли смыслят они?» «Вот-вот, государь-братец!» Не «Невместно тебе с женским полом тягаться, и моя дума такая, вот...» «Вот-вот, Анни вот вышла, я и говорю, владыки, не жаль дать и вдвое, да все пустое. Уперты бабы, али с кругу сбились, О все ума рехнулись, кто знает. Давно, говорю, так бы сделать, да не ведаешь ты их нелютости. И сказать, мол, нельзя, сколь много наругались, мне они и даны не ругаются». Кто столько зла и всякого неудобства мне оказал, если не те бабы? Не веришь? Призови, сам испытай их, вкусишь их непряности. Вот после и поисполню, чего попросишь. Слыхала ли о том? Слыхала, видимо, неохотно, ответила Ирина. Ага, слыхала. А когда ли дело было, знаешь ли? Призвал их Петерим поодиночке. В чудов монастырь, в палату соборную, в цепях привезли. И власти духовные тута. И от городских начальников немало все по ряду. По добру, — вопросил патриарх, — дивно де, как возлюбила ты жена, железо сей да позор свой. А она такова радостно на ответ. Не железо на мне, венец мученический. Грешница, приять сподобилась аки святей отцы и апостоли. Старец святой, но ну, увещать ее. Откинь ересь до заблуждения. Приими причастие, яко подобает, «Сам потружусь на старости лет, исповедую, причащу тебя, все на прежнее поворотится». А безумно патриарха поносить стала. Слугой дьявола, рабом антихристовым назвала. Видит старец не в своем разуме баба. Благодатью Божией просветить ее возжелал. Елеем помазанье сотворить надумал. Да приедет в разум, говорит, яко же видим, ум погубила. Куды тебе, слышь? Только и старца не прибила. Помазание отринула. «Не касайся меня отступным маслом!» кричит. «Негуби мой труд великий!» «Что целый год эти цепи несла?» «Муки принимала, единым часом сим!» «Отступися!» «Ничего не хочу вашего, все нечисто. «Что тут было?» «Увели безумную!» «Сестра ее не лучше же, а почище делала!» «И с ней ничего не вышло у старца!» «Вот уж тут-то воля-неволя пришлось ей пыткой пытать!» Тех еретиц нестерпимых, да мало еще. Сжечь бы их надо, как на совете мне рядили. От них, слышь, и то смута в народе пошла. Боярыня Первая Морозова, у русовых княгиня, В поборнице за старое пошли. Да к простой люд, который не помыслил бы, За честь сочтёт с ими же против указов моих И патриарших насупротив идти. Сжечь одно и надо. Что же не сжег? Слыхала и я про советы, — Кабы не старец добрый воевода, князь Юрий Алексеевич, недолгоруков князь, гляди двоих боярын честных, словно татей алибо разбойных подлых людей на пожаре при лобном месте так и сожгли бы в срубе. Царское то дело, доблесть великая. А родитель наш, блаженной памяти, свет государь Михаил Федорович, и думать не думывал так над женским полом и ради гнева царского своего помышляти. А вот ты, царь, иное мыслишь, по-иному слышь. «Ну будь Арина, слышь, молчи уж, не ледь мне и толковать с тобою боли. Помню я, что сестра ты мне старшая, по добру пытался, по-хорошему, да видно и у тебя засад в голове, в трухлявый пень вере и не врубишь. Я слышь, не неволю людей, про себя что хочешь думай, наружу лих не выноси».